Думаю, это ни к чему. Физиономия оказалась точно такая, как на фотографии. «А цвет глаз?» — спросил Мартинсон. Валандер ненадолго задумался. «Голубой. А зубы ты ее видел?» «Не ее, а его. Видел?» «Не приглядывался. Но, по-моему, хорошие зубы. Белые. Психопат, как правило, очень мнительный и брезгливый». — Тщательно соблюдают все правила гигиены, — сказал Мартинсон. — Откуда мы знаем, что он психопат? Мартинсон сделал глаза на портрете голубыми. Потом подвигал мышкой и портрет улыбнулся, показав ровные белые зубы. — А лет ей сколько? — Не ей, — снова поправил Валендер ему. — Но ты ты видел женщину. Ты только потом понял, что это мужчина, — сказала Анбрид. Она была права. Он видел женщину. И при определении возраста надо исходить из того, что перед ним была женщина. Когда женщина так накрашена, возраст определить трудно, — сказал он. Но фотография, судя по всему, сделана недавно. Я бы сказал, что ей около 40 Высокая? — спросил Мартинсон и добавил. — Когда она шла к туалету, она все еще была женщиной. Валандер призадумался. — Скорее всего, метр семьдесят. — Семьдесят пять. Мартинсон щелкнул клавишами. «Теперь фигура», — сказал он. «Была у нее накладная грудь». Ваундер понял, что мало. Он успел заметить. «Не знаю, что и сказать». Анбрид посмотрел на него, чуть улыбаясь. «Во всех научных трудах утверждается, что мужчины первым делом смотрят на женский бюст». Сказала она. «Большая грудь или маленькая? Потом на ноги. Потом на попу». Мартинсон хохотнул. Валандер вдруг ощутил весь идиотизм ситуации. Он должен дать мужскую оценку женщине, которая на самом деле не женщина, а мужчина. Но все равно ее надо рассматривать как женщину, пока Мартинсон не введет в компьютер все необходимые данные. На ней была куртка, сказал он. Может быть, я не типичный мужчина, но на бюст я не обратил внимания. К тому же стойка там высокая. И не могу сказать, как она выглядела сзади. Ее сразу же заслонили танцующие. Народу было полно. Ладно. У нас и так немало данных. Ободряюще сказал Мартинсон. Сейчас главное вычислить, какая у него на самом деле прическа. Боюсь, что вариантов сотни, сказал Валандер. Может быть, стоит дать в прессу только лицо без парика? В надежде, что кто-то опознает его... Если устранить вводящую в заблуждение женскую прическу, ФБР утверждает, что это почти невозможно. Давайте все-таки попробуем. Вдруг ему пришла в голову еще одна мысль. А кто говорил с медсестрой в больнице? Ну, с той, которая отвечала на вопросы лже Лунберга о здоровье Исы Эденгрен. Я? сказала Анна Брит. Собственно говоря, этим должен был заняться Хансон, но вышло так, что пришлось говорить мне. Что она запомнила? — Не густо. — Сконский выговор. Настоящий — Настоящий. Она и уставилась на него. — сказала она. — Можно подумать, что ты подслушивал. Она как раз сказала, что с выговором было что-то не так, хотя не поняла, что именно. То есть можно предположить, что выговор деланный. — Да. — А какой голос? Низкий? Высокий? — «Скорее низкий», — Валандер попытался вспомнить вчерашний короткий разговор в Амига. Луиза ему улыбнулась, потом сказала, что собиралась пойти в туалет, и вспомнил. Она старалась говорить как женщина, но голос у нее в самом деле низкий. «Это он звонил», — сказал он. «Можно считать, что это он. Хотя доказательств, понятно, нет». Он подумал, что сейчас они как раз в том составе, в каком бы ему и хотелось работать. Ближайшие сотрудники. Анбрид и Мартинсон. Даже Хансон не входил в этот его узкий круг. «Давайте обсудим», — сказал он. «Сядем в комнате для совещаний». «Мне бы надо продолжить с этим хозяйством», — сказал Мартинсон. «Это не так-то просто создать виртуальную картинку. Мы ненадолго». Мартинсон встал. Они пошли в самую маленькую совещательную комнату и заперлись изнутри. Валандер рассказал, что ему удалось узнать на почтовом терминале. «Я особо и не надеялся», — заключил он, — «но хотел удостовериться». «Но исходный пункт остается прежним», — сказал Мартинсон. «Мы ищем человека, имеющего доступ к информации». На удивление, точный и подробный. Человека, имеющего возможность проникать в чужие секреты. «Кстати, нам так и не удалось получить данных о том, что кто-то посторонний знал дату и место свадебных съемок», — сказала анбрид «На этом и надо сосредоточиться», — сказал Валендер. «Это какое-то на редкость безграничное расследование, и оно расползается все шире и шире. Но теперь нам, по крайней мере, удалось нащупать некую точку, которую можно условно принять за центр. Наш преступник имеет те же склонности, что и его жертвы. Он любит переодеваться». К тому же каким-то образом ухитряется внедряться в чужой мир, в чужие тайны. Как это у него получается? Где он сам находится? И каким образом выходит на подобную информацию? Он вспомнил почтовый терминал. «Я нашел только один общий знаменатель», — сказал он. «У Эденгран из Тура Бьорклунда. Один и тот же почтальон. Но кроме него должно существовать как минимум три». Плюс еще один вне истоцкого почтового участка, так что эту теорию можем отбросить. Не предполагать же заговор почтальонов. У нас и так абсурда предостаточно. Мартинсон заколебался. «А не слишком ли мы торопимся?» — спросил он. «Давайте на минутку предположим, что этот переодетый женщиной парень не имеет ничего общего с убийствами. У нас же нет конкретных доказательств». Что, если он просто эпизодическая фигура, а письма вскрывает совсем другой? Что ж, возможно, и такое. Ты прав, сказал Валандер. Давайте приглядимся повнимательнее к этим четверым почтальонам. И кто-то еще должен быть в районе? Симрис Хамна. Почтовое ведомство облегчило нам работу. Они выпустили специальную брошюру. Они записали имена и распределили, кто кем займется. Повторю еще раз, сказал Валандер. Надежды на успех почти нет. Зато и слабая надежда, что дачане найдут что-нибудь на стойке бара. К сожалению, они поторопились вымыть бокал.